Глава шестнадцатая. Летний дождь он разный бывает. В каком-нибудь городке средние полосы поморосит пару часиков и успокоится, или будет моросить весь день, но с перерывами. Совсем другое дело Фазис. Город раскинулся в субтропиках, и если уж с неба что-то начинает лить, то в серьезы надолго, к примеру, на три дня или на четыре, а бывает и на неделю. Я размышлял об этих превратностях судьбы, когда ехал домой из гимназии. Проспект Дарвина стоял в пробке, а объехать затор по боковым улочкам я не решался. Большая часть из них в центре была затоплена. Хуже всего обстояли дела в Годюшнике, ну если верить ведущему местного радио. Погода у нас не заладилась, но это ничего. Доносился жизнерадостный голос из радиоприемника. Гости нашего чудесного города могут отправиться в театр или местный ресторан. А если вообще не хочется покидать пансионат, закажите еду в номер. Служба быстрой доставки молния, одна на госте, есть другая там. Телефон, по которому принимают заказы, услышанное повергло меня в шок. Подкрутив громкость приемники, я начал слушать внимательно, но диктор уже переключился на другую тему. А теперь информация для водителей. Ремонт дороги на улице Левана Добритзе привел к заторам на проспекте Дарвина и не только. Рекомендую объезжать этот район по бульвару Лермонтова. Улица Судьбы тоже вариант, но наш корреспондент сообщает, что площадь Гранд-Базара затоплена, так что поворачивайте раньше. Мне уже не требовалась мысли карта, чтобы прикинуть расклад. Если сейчас свернуть на абрикосовую, то я в теории могу добраться до Лермонтова без приключений. Но получается тот еще крюк. Наверное, проще отоскать таксофон, выдернуть бродягу из красной поляны и въехать прямиком в гараж. Иначе день будет потерян безвозвратно. Проспект утонул в серой мгле от весных водяных струях и нескончаемых гудках злых водителей. Никто никуда не мог продвинуться, но все сигналили. По большому счету мне не стоило покидать усадьбу в такую погоду, но выбора не оставалось. Сегодня я сдавал экзамен по криптой истории, тяжелый, между прочим, с комиссией из трех фанатов своего предмета, кучей дополнительных вопросов и неудобной темой по предполагаемому быту предтечь периода высокой архаики. На законную четверку я сдал, но чувство было такое, словно прошел через одну из жесточайших тренировок мастера Маргена, встреча с которым меня ждет на следующей неделе. Внезапно до меня дошел весь смысл услышанного по радио: службы доставки молния! Это еще что за хрень? Не хватало мелочи, чтобы окончательно испортить мое настроение. И этой мелочью стал билборд, под которым я основательно застрял. Дворники без устали полировали лобовое стекло, смакивая водяные разводы, а я пялился на усатого велосипедиста в кепке аэродроме, характерной кавказской наружности. Велосипедист подмигивал потенциальным клиентам, а за его спиной явственно просматривалась зеленая сумка для перевозки еды. Вверху билборда красовался слоган. Вы даже не успеете проголодаться. Молниеносная доставка еды. Дальше номер телефона. Увиденное настолько повергло меня в ступор, что я чуть не пропустил момент, когда передняя машина тронулась с места. Сзади начали отчаянно сигналить. Конкуренты. Ненавижу конкурентов. Есть извращенцы, которые видят в них стимул к развитию и личностному росту, но я не из таких. Лучший сценарий — единоличное доминирование на рынке. Кто сказал монополия? Это другое. Минут через пятнадцать я ухитрился съехать на абрикосовую, но и там легче не стало. Умников хватало, они создали новую пробку. Чертехнувшись, я свернул в какой-то переулочек, на углу которого стояла залитая дождем обшарпанная серая будка. Заяехал на тротуар, заглушил двигатель и полез в бардачок за монетками. Там у меня всегда валяется мелочь на разные непредвиденные случаи. Двухкопеечный кругляш обнаружился достаточно быстро. Я прихватил две таких монетки, собравшись с духом, нажал кнопку на торпеде и дверь с водительской стороны поползла вверх. Внезапный порыв ветра швырнул мне в лицо пригоршню воды. Задвинув дверцу на законное место, я в два прыжка одолел расстояние до будки, заскочил внутрь, снял трубку и начал быстро крутить наборный диск. Дождавшись списка, забросил двушку. Бродяга ответил сразу после второго гудка. Слушаю. Обычно бродяга косит под телефониста, и если понимает, что на проводе чужой переводит разговор на Алису. А вот Алиса решает соединить абонента со мной или Джан. В большинстве случаев девушка записывает сообщение, уточняет номер звонившего и вешает трубку. Уж очень много неадекватов начало тревожить нас в последнее время. Это Сергей. Забери меня из города, дружище. Конечно, Сергей. Уточни, где ты находишься. Я назвал адрес и повесил трубку. Перезвонил бродяге через пять минут, израсходовав вторую двушку, и выяснил, что домоморф вмонтировался в пустующий первый этаж кирпичного дома в нескольких десятках метров от меня. Выглянув из будки, стекла которой искажали перспективу водяными разводами, я обнаружил этот самый дом. Кирпичная пятиэтажка с огромным количеством пристроек, жестяной крышей и лесом телевизионных антенн. «Два прыжка, и я в салоне Борея». Бродяга заменил витрину на первом этаже, превратив ее в откатные гаражные ворота. Вот она, сила протоматерии. Я закатил тачку внутрь, аккуратно припарковался рядом с «Уралтанком» и лишь после этого вздохнул с облегчением. Ворота отрезали шум дождя и надоедливую какафонию, устроенную местными водилами. Короткий бросок через измерение, и мы на родной земле. «Прибыли», — сообщил бродяга. «Спасибо. Я выбрался из салона. Закрывать двери печатью не стал, все свои. Прихватив неизменную спутницу-трость, весело посвистывая, направился к лестнице, ведущей из цокольного на первый этаж родовой усадьбы. Да, забыл предупредить. Теперь у нас есть цокольный этаж». С гаражом, прачечной, сушилкой, технической комнатой и за кутком, где хранится всякая ерунда. Швабры, пластиковые ведра, выбивалки для ковров и прочая чепуха. В холле мою ногу атаковал кефир. За минувший месяц котик подрос, набрал в весе, но характер имел все такой же взбалмошный. И это при том, что порода явно не отличается выраженным охотничьим инстинктом. Поиграв немного с котярой, я таки сбежал из гостиной и скрылся в своей комнате. Все, можно переодеться, отдохнуть, заварить чайку. Мечты разбились вдребезги, когда в дверь постучали. Я как раз переоделся в спортивный костюм и начал раздумывать над внеочередной тренировкой в зале. Что ж за судьба у меня такая? Открыто. На пороге возник демон. Не помешаю. Слишком поздно, вздохнул я. Фэншуй больше нет. Командир гвардии уставился на меня с недоумением. Шутка, отмахнулся я. У меня юмор такой своеобразный. Демон все еще мялся, не решаясь войти. Показывай, что там у тебя. Лютый протянул мне каталог. Вы когда-нибудь видели красочный, хорошо иллюстрированный каталог с механикусами? Я вот, например, не видел. А посмотреть там было на что? Увесистый томик с глянцевыми листами и качественной полиграфией. Мы говорили о закупке мехов, напомнил демон. В прошлом месяце было такое. Нехотя признал я. Я составил смету, госпожа Курт все утвердила, сообщил мой неугомонный боец. Остается выбрать модели, подобрать обвесы, составить перечень расходников. Ну и кандидатуры пилотов у меня есть на примете. Хорошо. Я постаранился, пропуская демона в комнату. Уверен, ты уже все выбрал. А мое мнение чистая формальность. Но смутился командир гвардии. Всегда есть варианты. Я могу предложить несколько моделей, исходя из расчетной суммы, но окончательное решение за тобой. Садись. Я указал на кресло у письменного стола. Сам же поставил рядом плетеный стул с высокой спинкой, который я использовал во время сеансов призы во Сфеди. Показывай своей модели. Вот. Демон открыл каталог. Его глаза вспыхнули страстным огнем коллекционера. Посмотри на этого красавца. На картинке был изображен приземистый широкоплечий мех с фонарем, вынесенным на место отсутствующей головы. Обычно так не делают, на что я и указал своему командиру. Верно, согласился Лютый. При сбросе дротиков с дирижабля фонарь пробивается, но здесь имеется артифакторная вставка, которая генерирует защитное поле на верхнюю часть меха. Поэтому так дорого. Не только поэтому, обиделся демон. Это один из первых турбированных мехов. уже не экспериментальная модель, их запустили в производство. Под картинкой обнаружилось название модели – Скорпион Турбо и цена – пятьсот тысяч. Дальше шли технические характеристики, совместимость с различными системами вооружения, скорость, класс брони и прочие циферки, в которых я не разбирался от слова совсем. Где их производят? На дальнем востоке. Это концерн одного очень влиятельного рода, которые не смогли подмять волки, и там привлечены японские спецы. Сколько ты хочешь таких машин? Пока две и еще парочку попроще с лучшей маневренностью и дополнительными цепочками для боевых классов одаренных. Не совсем понимаю. Смотри, Демон начал перелистывать страницы. Допустим, у тебя пилот перокинетик, хороший пилот. Но ты не можешь использовать его потенциал, потому что всякий идет на контуры управления. А если поставить дублирующие цепочки, он сможет ослабить концентрацию. То есть он будет не только бензопилой размахивать. Нет, хмыкнул демон. Он и пилой будет противника крушить и огнем жечь. Ты как бы расширяешь спектр его возможностей, но, к сожалению, это сказывается на броне и мощности. А в чем преимущество? Если у пилота высокий ранг, ты получаешь условного пирокинетика, который выжигает цели дистанционно, а еще укладывает врага в ближнем бою. А кинетика я могу поставить. Еще как? Ухмыльнулся командир. Кинетика это вообще огонь. Он может сталкивать других мехов, швыряться камнями и машинами, использовать любые подручные объекты и при этом резать. Ага. Открыв каталог на нужном месте, демон придвинул его мне. «Видишь? Это истребитель второго поколения. Выпускается в НАСКО. К нам поставляется по запчастям с готовыми схемами, а собирают уже в фазисе. И хорошо собирают. На развороте моему взору предстала легкая конструкция, смахивающая на хищное насекомое. Минимум брони, ажурные суставы с необычными накладками». выпирающая из корпуса кабина с фонарем. Подозреваю, что пилот такой машины двигается гораздо быстрее своих потенциальных противников. Хорошо, подтвердил демон. Это клановая сборка, поэтому и купить ты сможешь эти игрушки только потому, что присоединился к дому Эфы. С худой овцой, хмыкнул я. Чего? Пословица такая. Сколько тебе их нужно? Ценник на истребители был вполне демократичный — триста тысяч. Но это в базовой комплектации без обвеса. Оружие придется докупать отдельно. Зависит от количества одаренных, которых удастся привлечь. Логично, согласился я. Одного можешь резервировать прямо сейчас. И я рассказал командиру гвардии о своем однокласснике, который усиленно осваивает устаревших витязей на полигоне. Вопреки моим ожиданиям демон не стал возражать. Ты знаешь норм вариант. Главное, что ты доверяешь парнишке. Пилотирование он освоит со временем. В бою тоже обкатаем. А сильный кинетик всегда пригодится. Надо спеленок выращивать своих бойцов. Он сможет работать на нашей машине. Я поговорю с Райнером. Вы знакомы? Еще бы. Даже воевать вместе приходилось. В разных соединениях, но все же. Что по другим машинам? Демон кивком указал на каталог. Изучай, потом обсудим. На том и расстались. Я бы, наверное, последовал его совету, вот только из головы не выходит внезапный конкурент, реклама которого нагло лезла из каждой щели. Номер телефона я запомнил, его специально сделали простым, состоящим из одних четверок. Заказать что ли еду у них? проверить уровень сервиса, как вариант открыть мысли-карту и отыскать офис, а потом запустить туда проекцию Феди. Мысль проста, как и все гениальное. Вряд ли владелец молнии собрал АТС на коленке. Обойти меня с патентом тоже нереально. Место я уже застолбил. Значит, этот тип придумал что-то оригинальное в духе этого свихнувшегося мира. Решено. Решено. Дождусь Федю из школы, где он сдает учебники, и поговорю насчет промышленного шпионажа. Хе -хе. А пока открою мысли карту. Мое внимание привлекла темная фигурка, приближавшаяся к дому со стороны дороги. Я не сразу додумал, что именно мне не нравится в этом человеке. Идет себе в развалочку под проливным дождем и совершенно не переживает по этому поводу. Идет не в куртке и не в дождевике, а на минуточку в рясе. К парадному крыльцу усадьбы направлялся инквизитор».